Что нам дает первое воскрешенное слово? Оно помогает выявить механические следствия его появления в конце стихотворной строки. Отныне мы уверены, что в одной из рифм в терцетах будет окончание «ав». Не хочу, чтобы вы томились в неизвестности, я установил вышеуказанным способом и последнее слово этого терцета «дубов» или «зубов», что дало мне вторую рифму в терцетах «ов». Случайность ли это отнюдь Заключение напрашивается само собой. Сонет построен по строжайшим правилам. Ибо в терцетах мы сталкиваемся с двумя тройными рифмами «ав» и «ов». Вставим в нашу схему «дубрав», «стремительный» и букву «в» в конце строк терцетов. Более того, как видите, я добавил несколько элементов, выявление которых потребовало определенных усилий, и на которые я вам укажу без разъяснений – Все они нашли отражение в таблице, можете ее проверить, но даю слово, иные варианты невозможны. Кстати, попутно я установил первую рифму в Катренах. Это опоясывающая рифма «вы», имеющая в конце первого Катрена форму «ви». Обратите внимание, сочетание «щерит жернова» дает право остановить наш выбор на слове «зубов». Пора оторвать глаза от текста и отбросить на время наскучивший словарь. Попробуем силы в абстрактных размышлениях и поищем смысловые связи между словами «стремительный» и «дождь». Посмотрите на первую половину второй строки первого Катрена. Место цезуры интонационно-смысловой паузы абсолютно ясно. Слово состоит из двух слогов, ибо сонет написан, по моим предположениям, шестистопным ямбом. Следовательно, мы имеем дело с существительным, которая характеризуется прилагательным стремительной. Внимательное изучение формальных комбинаций, совместимых с синтаксисом, дает только один вариант – водой. Тем более, что через строку речь идет о дожде. Требуется минимум воображения, чтобы почти полностью восстановить стихотворную строку. Запишем. «Стремительной водой пролились». Итак, поэт характеризовал воду прилагательным «стремительное» и глаголом «пролиться». Падение дождя подразумевает точку старта. Где же эта точка старта, как не в облаке или туче? К сожалению, по формальным признакам ни одно из них в наше прокрустово ложе не укладывается. Поэт делает обобщение и называет эту точку старта «небеса». «Если он это сделал», — продолжил Бурдон с внезапным оживлением, — «если он сделал это», то я могу утверждать, что, поместив это слово в конце стихотворной строки, он использовал окончание «са» в качестве рифмы. Вы улыбаетесь? Считаете мое утверждение безосновательным? Однако я готов поставить на кон все свое состояние, что писатель, сочиняющий сонет, где упоминается о небесах, использовал это слово для рифмы, если только он не неисправимый оригинал. Слог «са» обладает необходимой звучностью, которую поэт обязан применить, когда представляется возможность. С новой интуицией скажете вы, подкрепим ее материальными доказательствами. Третья строка второго Катрена выглядит следующим образом. Смерть. Образ смерти всегда ассоциируется с ее приходом, она крайне редко отступает, и с главным символом ее функции — косой. Следовательно, не будет преувеличением предположить, что эта строка выглядит так. Смерть шагнет, коса. Просуждаем дальше. У смерти осечек не бывает, ее коса разит на повал, она выкована из отличного металла и так наточена, что ее лезвие просто обязано сверкать. Я бы назвал смерть безразличной, но поэт мыслит иначе. Его смерть свирепа, хотя он наделяет свирепостью его право и ее рабочий инструмент. Смерть шагнет, сверкнет свирепая коса. Поэтому я утверждаю, что вторая рифма Катренов — СА. Давайте поищем еще одно рифмующееся слово. Где оно? Думаю, ответ возникнет немедленно. Если мысленно представить картину, открывающуюся нам, у нас есть дождь и вода. Пролившийся стремительный дождь оказался на земле и в траве в виде дождевых капель. Синоним таких капель — роса, точно вписывающаяся в формальную схему. Стремительной водой пролились небеса, Роса. Правила сложения сонета полностью соблюдены. Впишем рифму «са» и во вторую строку второго Катрена. Продолжим пархание среди цветов. Столь способ позволяет быстрее проникнуть в дух сонета, который, в свою очередь, становится верным подспорьем для приведения в порядок материальной яви и мелких деталей, образующих вечный сплав мыслей и формы. Однако истинные мысли еще не ясна. Очевидно, валец сочинял сонет не ради того, чтобы сокрушаться по поводу судьбы дождя. Дождь — символ, подлежащий разъяснению в терцетах. Сосредоточим наше внимание на первом из них. В третьей строке глаз останавливается на незамысловатом словечке, которое в сочетании со смертью, уже упоминавшейся в сонете, и в обрамлении «щерет» жернова зубов устанавливается однозначно «череп». В нас собралась прелюбопытнейшая коллекция слов «смерть», «череп», «душа». С их помощью можно попытаться полностью или частично восстановить второй торцет. Валет был человеком верующим и не сомневался, что душа после смерти ее владельца воссоединяется с богом или богами. Боги, как известно, обитают в горних сферах, и душе, чтобы добраться до них, следует стремиться вверх. Поэтому я считаю себя вправе вписать в готовую формальную схему Душа взлетит богов. Не требуется особого воображения, чтобы воссоздать строку полностью, зато душа взлетит к обители богов. Сей заупокоенный мотив позволяет заняться предпоследней строкой сонета. Последнее слово гробов, а два предпоследних под крышками Истинность такого толкования подтверждается синтаксисом и каркасом слов, заодно мы уточнили расположение рифм в торцетах. Аф, дубрав, зубов, прав, гробов, богов. Идем дальше, что может лежать в гробу? Мертвое тело, труп. Но мы имеем дело с поэтическим произведением писателя классика, у которого просто рука не поднимется писать столь низким штилем. Минар. Назовите мне антоним слова «душа» в данном контексте. Плоть. Совершенно справедливо. Что происходит с плотью в гробу? Она разлагается, становится прахом, возвращается в землю. Думаю, не ошибусь, если скажу, что поэт, прибегнув к высокому стилю, записал здесь «Истлеет плоть». По правилам сложения сонета последние его строки — самые сильные по мысли и образности — А поэтому следует предположить, что слово «истлеет» стоит в повелительном наклонении. Такая конструкция фразы и двоеточие перед ней требует формы образующего «пускай». И вот две полные строки перед нами. «Пускай истлеет плоть под крышками гробов, зато душа взлетит к обители богов». Теперь перейдем к более методичной работе, идя от страфы к страфе. Коль поэт упоминает о плоти и душе, не может быть, чтобы он не вспомнил о едином целом, состоящем из этих двух компонентов, а именно о человеке. Поищем подходящую группу значков. У нас таких групп не одна, а целых три. В первой и четвертой строках Катрена и в первой строке второго торцета. Если мы правы, то в первой строке этого Катрена человек, подлежащий, за которым следует сказуемое, Нетрудно догадаться, что валет написал «человек живет». Если в первой строке человек живет, а в третьей умирает, вопрос «где человек?» в четвертой строке вполне закономерен. Итак, мы получили «человек живет травы», «где человек?», «где увы». Теперь перейдем ко второму терцету. В первой строке содержится утверждение «человек в прав». По конструкции фразы предпоследним словом должно быть существительное в предложенном падеже из-за наличия предлога «в». Неисповедимо пути автора. Как ни парадоксально приходится допустить, что человек прав в ошибке? Тогда следующее слово будет притяжательным местоимением «своей». Мы почти полностью восстановили текст последнего Торцета. Человек в своей ошибке прав. Пускай истлеет плоть под крышками гробов, зато душа взлетит к обители богов. Размер сонета, шестистопный ямб, подсказывает нам, что три первых слова должны составить три слога. первое «А» или «И» на выбор. третье безусловно, усилительная частица «Ж». Не требуется быть пядей во лбу, чтобы заполнить пустоты.